и не приуспели. Сначала были убиты 3 собаки. Его пытались травить собаками, он убил их и вместе с Прохором съел, зажарив на углях. Затем были измёчены четверо рабов сенатора Ворона, посланные отомстить за собак. Бандит лишил их гениталий, чтобы они в дальнейшем ни в чём не превосходили своего хозяина. Тогда на него устроили настоящую облаву, которой руководили опальные офицеры 14-го легиона. Облава кончилась ничем. Сожгли пустую развалюху, в которой ютился он с Прохором, разбили единственный его горшок со вчерашней похлёбкой, да захватили несколько коз, служившихся неподалёку. и вряд ли ему принадлежавших. Той же ночью поселок Прикатов запылал подожженной с четырех концов пастухами флагеями, а бандит со своим прохором, нагрузившись с карбем сенатора Варрона, ушел в горы. Таким образом развеселое приключение изнывавших от скуки крестников трех императоров превратилось в тяжелую и бессмысленную войну с аборигенами. окончившуюся лишь месяц спустя капитуляцией на достаточно унизительных условиях. Иоанн Агсфюрр стал жить в горах. С точки зрения стороннего наблюдателя, это было чисто растительное существование. Он ничего не делал, только ел да спал, приносил воду и добывал пищу прохор. Иногда приходили пастухи, нездоровое с садились у костра и пили кислое вино, принесенное с собой в облезлых мехах. Тогда Иоан напивался. Иногда ему хотелось женщину. Свободных женщин на острове не было. Он обходился козами. Никаких иных желаний у него не возникало. Собственно, он был счастливейшим человеком своего времени. Ему не надо было работать. И всё, чего он желал, было у него под рукой. Вокруг него ничего не происходило. Зато внутри него происходили вещи поистине поразительные, и он с тревогой и изумлением впитывал их в своё сознание часами напролёт, валяясь на шкурах в убогом шалашике. Началось это, несомненно, от крымского яда. когда он трупом плавал в луже собственной блевотины на полу экзекуторской. Это продолжалось сквозь нестерпимую боль, когда его варили у латинских ворот. И с тех пор это не прекращалось. Были ли это голоса, теперь уже вполне ясные и внятно рассказывающие ему о принципах и законах бытия? Возможно. Возможно, это были именно голоса. Были ли это видения яркие и огромные видения того, что было, того, что будет, того, что есть? Да, очень может быть. Он видел, он видел, он обонял, он осязал, он ужасался и восторгался, но он не участвовал. Долгое время он думал, что эти боги говорят с ним, что они готовят его к какому-то великому деянию. и наделяют его для этого нечеловеческим знанием, всезнанием. Наделяют они его этим щедро. Но по мере того, как сознание его наполнялось, по мере того, как вселенная вокруг него и в нём самом становилась всё огромнее, всё понятнее, всё яснее в своих несчисленных связях, протянутых в прошлое и будущее, всё проще в своей неизречённой сложности. По мере того, как всё это происходило, он всё твёрже укреплялся в мысли, что никаких богов нет и нет демонов, и нет магов и чародеев, что ничего нет, кроме человека, мира и истории, и что то, что озаряет его сейчас, идёт не извне, а изнутри, из него самого, и что никаких таких особенных деяний не предстоит ему, а предстоит ему просто жить вечно со всей вселенной внутри. Замечательно, что в минуты бодрствования, пока он пожирал печёную рыбу или глотал квашеное молоко,